Глава 17 «Вот это улов! Вы просто молодцы, ребята!» Ухватила Тиана часть восторженной речи Миры, когда вернулась домой. Все уже были в сборе. Крей традиционно возлегал на диване. Мира сидела рядом. А утомленные, но очень довольные братья развалились в креслах. И у всех, как у одного, улыбка сползла с лица, стоило им только увидеть в руках Тианы переноску. «Что у тебя там?» — нахмурилась Мира, подходя ближе. «Ты хотела спросить, кто?» — улыбнулась Тиана, наблюдая, как испуганно жмутся друг к дружке волчата. «Ты зачем их притащила сюда?» — не заставила себя ждать возмущения Миры. «Не хватает нам еще запаха псины тут!» — фыркнула она. Но «Ну не оставлять же мне их в лесу!» — удивилась Тиана столь явной брезгливости. Самой ей волчат оказались настолько милыми, что даже жалко было с ними расставаться. «А их мать?» — поинтересовался Итан. В отличие от Миры, он хотя бы не морщил нос. Но интереса к волчатам тоже не проявлял. Ее убили хищники, сама видела». Пришлось соврать Тиане. «Твари!» — выплюнул Рон. Отмалчивался пока только Крей. Но и в его глазах Тиана не читала поддержку. «В общем, мне нужно отвезти их в питомник. Что там с машиной?» Посмотрела она на Миру. «Скоро должны пригнать, И питомник, чтоб ты знала, находится на другом конце города». «Что ж, не беда», — пожала плечами Тиана. Она не стала выпускать волчат из переноски. Хоть сначала и была такая мысль. «Потерпите, малыши», — тихонько проговорила она, ставя переноску в темный уголок. «Скоро вам станет попросторнее и повеселее». Должно быть, они уже проголодались, да и поскуливали волчата характерно. Но и это им придется потерпеть. Кормить здесь их нечем, да и не из чего. После обеда активно начали сгущаться сумерки. А когда из сервиса пригнали их машину, на улице уже стемнело окончательно. «И ты собираешься ехать куда-то сейчас?» Скептически поинтересовалась Мира, когда Тиана вышла из комнаты, полностью одетая для выхода на улицу. Темнота принесла с собой холод, и она накинула теплую куртку. Тиана уже поняла, что в этих краях нужно одеваться тепло, чтобы чувствовать себя везде и в любое время удобно. — Конечно, малыши голодные, и ждать до завтра нельзя, — посмотрела Тиана на Миру, удивляясь, что та не понимает очевидных вещей. Пока ты доберешься до питомника, опустится ночь. И что? Что ты предлагаешь? Я предлагаю выпустить их в лес. Но ты же так не сделаешь, — хмыкнула Мира. Для них это верная смерть, ты знаешь. Еще сильнее удивилась Тиана подобному равнодушию. «Одним меньше, одним больше», — пожала плечами Мира. «Впрочем, поступай, как знаешь». Но ехать тебе придется одной. У нас правило — не выходить из штаба ночью. Тиана не стала и дальше тратить время на разговоры. Да и не боялась она ночи. В Имраде, напротив, ночь была ее любимым временем суток. Дома ночью становилось, на удивление, тихо. Ни ветра, ни шума с проезжей части. И лишь луна до да звёзды на небе, которыми она любовалась, сидя на каком-нибудь валуне. «Тут ночью были другие». Неприветливые и холодные, но и их Тиана не боялась. Хоть и ничего привлекательного в них тоже не находила. Волчата ворчали всю дорогу до питомника. Временами все дружно принимались скулить. «Малыши! Как сильно они, должно быть, проголодались!» А еще, наверное, досковали по матери. Питомник был уже закрыт в это время. Тиана долго долбилась в ворота, прежде чем их соизволили открыть. И сделал это сторож, сообщив, что кроме него никого в питомнике больше нет. Пришлось очень постараться, прежде чем Тиана уговорила сторожа принять волчат. Сначала он наотрез отказывался это делать, и никакие уговоры на него не действовали. А вот угроза привлечь к этому делу совет подействовала положительно. В итоге Волчат Сторож забрал и даже сам обещал завтра все устроить официально. Но и Тиана ему поверила, да и выбора у нее не было. На обратном пути Тиана все размышляла о том, какие же все разные. Вот вроде логично ожидать сочувствия от охотников, с которыми живешь и занимаешься общим делом. А они к Волчатам проявили полное равнодушие. Зато Оскар. от которого Тиана вообще не ждала ни доброты, ни понимания, нашёл этих осиротевших зверьков и перестроил их в добрые руки. Если можно так выразиться. Хотя оборотни ближе по духу истинным волкам, нежели люди. Вынуждена была признать Тиана. Она уже проехала половину пути, как мотор начал глохнуть. Машина раз встала, и Тиана не с первого раза завела двигатель. второй раз дернулась и остановилась, а на третий раз заводиться отказалась. Все случилось как тогда, когда они ехали из штаба все вместе. Но тогда был день, а сейчас царила ночь. И со всех сторон Тиану окружал лес. Первым делом она сообщила по рации, что оказалась в затруднительном положении. Но особой надежды, что сообщение ее услышат, не было. Должно быть, в штабе уже все спали, и её возвращения никто не ждал. И как быть? Отправиться домой пешком? Или заночевать в машине? Оба варианта не подходили. Пешком идти ночью опасно, а спать в машине с неработающим двигателем очень холодно. И первый раз за всю жизнь Тиана чувствовала себя настолько растерянной. Волчьевой она услышала сначала издалека, но уже через пару минут он прозвучал гораздо ближе. И не один. Тиана поняла, что волки ее почуяли и наступают с разных сторон. Сколько их она пока не смогла сосчитать. И она уже готовилась к схватке, не сомневаясь, что учуяли ее хищники.